Глава тринадцатая До дома Фландерса было еще далеко, когда Викерс заметил неладное. Во всех окнах, от подвалов до чердаков, горел свет. По саду двигались люди с фонарями, посреди улицы о чем-то спорили несколько мужчин, на террасах домов видны были женщины и дети в наброшенных на оскоро халатах. Всё это выглядело так, будто они ждут после полуночного парада, который вот-вот откроет шествие по улице. Возле ограды стояла группа людей. Свернув к ним, Уикерс узнал знакомые лица. Среди них были Эб, Джо и владелец аптеки Виг. Они поздоровались. Что случилось, поинтересовался Уикерс. Ещё старик Фландерс ответил Виг. Служанка поднялась к нему ночью, чтобы дать лекарство, пояснил Эб. Но Фландерса в комнате не оказалось. Она поискала его, а потом пошла за помощью. «Поиски уже начали?» – спросил Викерс. «Только вокруг дома», – ответил Эб. «Но теперь надо расширить круг и организовать систематическое прочесывание местности». Владелец аптеки добавил. «Мы думали, он решил прогуляться по саду, и у него случился приступ. Поэтому вначале искали только здесь». Мы обыскали весь дом сверху донизу и каждый ярд в саду, сказал Джо. И никаких следов. Может, он решил пройтись, предположил Уикерс. Какой здравомыслящий человек станет гулять после полуночи, возразил Джо. Мне кажется, он был немного не в своём уме, сказал Лэб. Я ничего не хочу сказать плохого, скорее наоборот. В жизни не встречал человека вежливее, но было в нём что-то странное. Приблизилась фигура с фонарем. «Ну что, начнем?» спросил мужчина. «Конечно, шериф!» откликнулся Эб. «Мы в вашем распоряжении. Ждали, пока вы все организуете». «Ладно, — сказал шериф. В темноте много не сделаешь, но через пару часов рассветет. Сейчас организуем несколько поисковых групп. Часть из них прочешет город, все улицы и переулки, а остальным, пожалуй, следует отправиться к реке». «Мы согласны», — ответил за всех Эпп. «Скажите, что делать и начнем». Шериф поднял фонарь повыше и посмотрел на них. «А, Джей Викерс, рад вас видеть здесь. Нам нужны все мужчины». Викерс солгал, сам не зная почему. Я услышал шум и решил узнать, в чем дело. «Кажется, вы хорошо знали этого старика. Лучше, чем все остальные». Он заходил поболтать со мной почти каждый день. Знаю, мы заметили это. Ни с кем другим он особенно не разговаривал. Нас интересовали общие темы, объяснил Уикерс. Мне кажется, он чувствовал себя очень одиноким. Его служанка сказала, что он заходил к вам вчера вечером. Совершенно верно, подтвердил Уикерс. Он ушёл сразу после полуночи. Вы не заметили ничего необычного в его поведении? В его словах. "Ну-ну, шериф вмешался Эп. Вы ж не думаете ли вы, что Дж имеет к этому какое-то отношение?" "Нет", ответил шериф. "Не думаю". Он опустил фонарь и добавил: "Если хотите, отправляйтесь к реке. Разделитесь на две группы и пройдите вниз и вверх по течению. Не думаю, что вы что-нибудь обнаружите, но кто знает. Возвращайтесь к рассвету. Тогда возьмёмся за дело всерьёз". Шериф повернулся, поднялся на кирпичный тротуар и удалился, размахивая фонарём. "Наверное, сказал Эб, нам тоже пора. Я спущусь вниз по реке с одной группой, а Джо с другой пусть идёт вверх по течению. Согласны?" "Я согласен", ответил Джо. Они миновали ограду, прошли по улице до перекрёстка и направились к мосту. Там остановились. Отсюда мы пойдём в разные стороны, скомандовал Эп. Кто пойдёт с Джо? Несколько человек подошли к Джо. "Ну вот", сказал Эп. "А остальные за мной". Они спустились к берегу реки, где стоял холодный и влажный туман, в темноте слышался плеск воды. Какая-то ночная птица прокричала где-то на другом берегу. "Мы найдём его", Джейс спросил Эп. Уикерс помедлил с ответом. Нет, не думаю. Не могу сказать почему, но почти уверен, что не найдём.